«Май», — он сидел со мной рядом, — сказал мне в полголоса. «Папа, резчик по дереву. Их бригада сейчас устанавливает новый иконостас в Михаило-Архангельской церкви. Они торопятся, чтобы успеть к Троице». «Ммм, Троице ммм Троица это праздник такой», — сообразил я. Из синего с золотом фаянсового горшка тетя Маруся всем разлила по тарелкам борщ. «С таким обалденным запахом!» Я вдруг почувствовал, что оголодал, и начал работать ложкой без стеснения, только старался не фыркать и не чавкать. Потом были поджаристые котлеты из картошки, политые чем-то невероятно вкусным. Ха, Ха, да, грибным соусом. Тетя Маруся сказала Любушка, принеси компот. Любаша отдала свете Евгении, который никак не хотел слезать срок, и вышла из комнаты. В это время снаружи послышались частые шаги, хлопанье дверей и веселая перекличка. «Толь поли явились», — с удовольствием сообщила Света. «Уж компот они не пропустят». Зеленые «толь поли» возникли в широком дверном проеме. Я заморгал от изумления. Впрочем, нет такого уж изумления. «Где-то глубоко внутри у меня с утра сидело ожидание, что я еще встречу этих пацанят. Хотя, конечно, чтобы вот такое совпадение». «Толь Поли, Тополята, -то", — шевельнулась внутри у меня усмешка. Они сразу увидели меня. Мне кажется, тоже не очень удивились. Толя коротко возгласил. «Ура!» Девочка, видимо, Поля, Деловито спросила. «Ты к нам совсем? На секунду возникло молчание но тетя Маруся тут же его прогнала. «Не лезьте к мальчику с вопросами, не мешайте обедать. Мойте руки и за стол. Не надо бы кормить прогульщиков. Ну уж ладно. На первый раз?» «Ага, на первый», — сказала Любаша, которая принесла стеклянный жбан с компотом. Толь Поли, радостно оглянувшись на меня, ускакали. «Вы что, знакомы?» — спросил меня Май. «Утром виделись на пристани. Вместе ели разбитый арбуз». Я теперь себя чувствовал, как и вправду среди старых знакомых. Зеленые толь поле вернулись, с шумом влезли за стол напротив меня, майя и светы, сообщили, что суп мы не будем, узнали от тети Маруси, что сейчас кто-то пойдет в угол, уставились на меня веселыми глазами и приготовились расспрашивать. Но опять послышались шаги, и на пороге встала девочка. Вот уж про эту девочку точно можно было сказать, красивая. Я даже снова застеснялся, что такой нескладный и глиста. Девочка была очень смуглая, стройная, как маленькая балерина, в серой складчатой юбочке выше колен, в ярко-желтой рубашке с погонщиками, нашивками и значками, в черной пилотке на курчавых волосах. Ее талию перехватывал широкий ремень с какой-то форменной пряжкой, и еще два таких же ремня висели на плечах. «Грета!» — возликовали Поля и Толя. «Всем салют!» — сдержанно приветствовала нас Грета. И все, кроме меня, конечно, сказали наперебой «Салют!» «Греточка, будешь обедать?» — спросила тетя Морося. «Спасибо, я не могу. Режим!» — деловито объяснила та. «Умница! Талию бережешь!» — похвалила Любаша. «Берегу!» — согласилась Грета. Обошла стол и уселась на подоконник между стеллажами. У нас за спиной. Мне было неловко оглядываться на нее. И все же я не выдержал, один раз оглянулся. Будто случайно. Грета скинула сандалетки, одну ногу в желтом носочке поставила на подоконник, другую опустила и начала ею покачивать. На ноге я разглядел косые светлые царапины. — У нас новый мальчик, — сказала Грете Света. — Странно, не гость, а новый мальчик. — Его зовут Грин. — Салют, Грин, — отозвалась Грета. И у меня появилась причина оглянуться еще раз, чтобы пробормотать. «Абсолют». Толя шумно глотнул суп, которого не будем, и спросил. «Грета, а ремни зачем? Ты их нам принесла? Будешь нас записывать?» «А вы нашли хоть один шар?» «Ну мы найдем!» «Тогда и поговорим. Ремни я отобрала у Игоря и Миньки». «Зачем?» — опасливо спросила Поля. «Я их посадила под домашний арест». «За что ты их, Греточка?» — пожалела неизвестных игре и Миньку тетя Морося. Mm, вы не поверите!» — с легким стоном сообщила Грета. «Эти ненормальные подрались?» «Ох, святые угодники!» — охнула тетя Морося. Свет, кажется, тоже испугалась по правде. «С ума сойти! Из-за чего они?» «Да какая разница? Пошли разрисовывать боковую стенку на доме у водокачки. В катерном проезде сейчас конкурс такой. Но не поделили чего-то. То ли места не хватило, то ли заспорили, о чем картина». Минька двинул Игоря локтем, говорит, отодвинул. У того краска из банки на ногу плеснула, он Миньку кисточкой по носу. Ну и пошло. В итоге у Миньки синяк на скуле. «Творческий конфликт», — сказала Любаша. «Ага, творческий. Скандал на Весинск. Мимо парень с камерой проходил, практикант с телестудии. Говорит, повторите, пожалуйста, эту сцену, я сниму сюжет для вечерних новостей. Сенсация для города». Они повторять не стали. Но он все равно кое-что снял, картину недорисованную и фингал. Хорошо, что я узнала. Позвонила Витя, а он в городскую управу. Теперь сидят. Еще и завтра будут сидеть. «Командирша», — подумал я, даже с опаской, и шепотом спросил у Мая: «А как это домашний арест?» «Ну как, скучают в доме, нос не высовывают, пока она не выпустит». «А кто караулит?» Он удивился. «Зачем караулить, сами сидят, раз виноваты?» Я подумал, что готов был бы все дни подряд сидеть под домашним арестом, если бы можно было остаться навсегда в городе Инске. После обеда Грета увела Свету по каким-то делам, а меня Май спросил. «Хочешь посмотреть альбом со старинными городами? Мне подарили недавно». Я все хотел, если рядом с ним, но вмешались столь поли, и заявили, что мы должны помочь им достроить индейскую хижину.